Пауло Кайли. Заир. кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Евангелие от Луки, глава 15, стих 4. Когда встанет время отплыть в Итаку, помолись, чтобы долгим был путь. И он будет мирным, потому что Кеклоп, Листригон и Скилла не в морях, а в твоей душе. Долгий путь, светлые заводи фиаков, щедрые причалы финикиян, Мудрые беседы египтян, а итака вдали, ждущая тебя старцем, просветленным, умудренным, богатым, ибо лишь для нее, каменистой, убогой и скудной, ты поплыл стать таким, как стал. Константина Скавафис, 1863-1933. Итака, перевод Гаспарова. По утверждению писателя Хорхе Луиса Борхеса, понятие «заир» связано с традицией ислама и возникла в XVIII веке. По-арабски оно означает нечто видимое, присутствующее, то, что не может остаться незамеченным. То, что, войдя однажды с нами в контакт, будет мало-помалу занимать все наши мысли до тех пор, пока не вытеснит все остальное. Это можно счесть святостью или безумием. Фабур Санпер, энциклопедия фантастики, 1953 год.